Если они в течение получаса не попытаются подойти вновь или обойти вас, езжайте в замок. Самолет пустить по большому кругу. Пусть фиксируют каждую группу от трех человек и больше, понятно? Да, сэр, отбой. Они уже в наглую лезут. Проводят разведку, определяют наши силы, а также способность реагировать на вторжение. Пока выручает самолет, позволяет своевременно реагировать на вторжение. Но рассчитывать только на технику не стоит, надо что-то придумать. «Где этот эльф бродит?» Не успел Дэн мысленно выругаться, как из оврага вылез кибер, а за ним эльф. У обоих колени и руки перепачканы в земле. Куртка на эльфе порвана. Лесной житель, твою мать! Даже программы толковой не создали. Хотя кто ее создавать-то будет? Взяли бионика из парка. Изменили базовые установки, загрузили задачу, дали оружие и пустили в лес. Это хорошо, что страх держит аборигенов на почтительном расстоянии, в смысле держал. А как перестал, бионики начали гибнуть. «Что у вас?» — спросил Дэн эльфа. «Напарник там», — бесстрастным голосом ответил эльф. «Лежит». «Убит?» «Да». «А чего не принесли?» Впервые после игры Дэн видел проявление эмоций у бионика. Тогда это был тролль, сейчас эльф. Он стоял перед человеком, пряча глаза, и с трудом подбирал слова. «Именно подбирал». Сразу сказать, что там такое в овраге, не мог. Кибер был более конкретен, как и положено роботу. Четким, равнодушным голосом доложил. Второй бионик разрублен на куски. Голова пробита деревянным колом. Внутренности разбросаны по траве. Все в крови. Дэн невольно хмыкнул, покосился на бионика. Тот все еще молчал. «Они ведь чувствуют боль». Вдруг подумал, он не кстати. Если нервная система не заведена на сигнальную схему, они будут чувствовать все как люди. А у этих вроде бы чувствительность сохранена. «А-1!» — сухо приказал Дэн. «Возьми второго трофейный плащ, и соберите части бионика. Голову тоже. Кол из нее не вынимайте. Выполняйте!» Киберы браво отдали честь и ушли вниз. А Дэн все смотрел на бионика. «Это нечто новое. Чувство искусственного создания». «На что они способны?» В этот момент вернулась посланная разведка. «Никого нет», — доложил Кибер. «Видели следы от копыт. Цепочка ведет к холму. Нашли стрелу от лука». Кибер протянул капитану обломанную стрелу. Дэн глянул. «Обычная цельная стрела. Несоставная, неклеенная. Наконечник треугольный из низкосортного железа. Плохо заточенный. Работа деревенского кузнеца». Сунув стрелу в сумку, Дэн глянул на часы. Почти полдень. Местные устроили охоту на нечисть специально в это время. Вроде как, по поверьям, нечисть утром и днём теряет силу. Заодно проверили бдительность владельцев замка трассе Теперь до завтра они вряд ли полезут вновь. Будут ждать удобного момента, копить силы и готовить план. Какой? Эх, попался бы барон, сразу бы все планы узнали. А так надо ломать голову и угадывать. Ладно, посмотрим, что воздушная разведка доложит. Из за врага выбрались киберы. Один нес большой куль, свернутый из плаща. с куля капала красным. — Вот остатки бионика, сэр, — доложил кибер. Почуяв запах крови, заволновались лошади. Откуда-то прилетели мухи, назойливо загудели над ухом. — Заверните в целлофан. — Вы мешок взяли? — Да, господин капитан. — Заверните в него и на седло, по коням. «Порядок следования обычный, быть наготове!» Дэн убедился, что приказы исполнены, глянул по сторонам и дал шпоры коню. «Пошли!» После возвращения Дэн сразу побежал к технику узнать результаты авиаразведки. Потом встретил Ральфа, его отряд вернулся чуть позже. Затем вместе с ним и с Сэмом еще раз обговорили порядок действий на случай нападения на замок. Занятый срочными делами, он совсем забыл о совещании и даже не доложил Эрвуду о результатах схватки. Тот сам разыскал его, почему-то не вызвав по радиостанции. Потребовал подробностей. Дэн вместо ответа бросил ему под ноги мешок с останками эльфа. «Что это?» — спросил Эрвуд, отступая назад и с недоумением рассматривая заляпанный кровью целлофан. «Подробности! В натуральном, так сказать, виде!» Эрвуд посмотрел на Дэна и холодно отчеканил. «Давайте без театральных жестов, капитан. Объясните толком». «Толком? Извольте!» Местные бароны перешли в наступление. Начали от лов биоников, о чем я уже говорил. Это, — Дэн кивнул на мешок, — результат их удачной охоты. Разрубленный на куски бионик с колом в голове. Не удивлюсь, если кол осиновый. Второму повезло больше, мы подоспели на выручку. Порубили семерых воинов Жермена, захватили нескольких лошадей. Неплохой способ приобретения тягло силы. Дэн сделал усилие и заговорил спокойно, без нервов. «Аборигены?» Очищают район от нечисти. И они это сделают, даже если понесут большие потери. Бионики больше не играют роль сдерживающего фактора. Их надо срочно отзывать и использовать в разовых акциях. Может, только Водяной имеет смысл пока оставить. Но и его вскоре выловят. А что потом? А потом бароны придут сюда. Судя по всему, единым войском или одновременно с разных сторон. Ярвуто побледнел. Невольно скосил взгляд на мешок. Он впервые видел наглядное подтверждение активности аборигенов, и хотя привык к виду крови, все же спокойно смотреть на это не мог. Считаете, что они уже готовы к нападению? Если не сейчас, то скоро. У них на руках все доказательства того, что здесь поселилась нечистая сила. Какие доказательства? Бионики — раз. Замкнутость владельца замка — два. В средние века не принято сидеть безвылазно и не показывать носа. Ну и три — отсутствие всякой жизни вокруг замка крестьяне давно разбежались, поля никто не возделывает, урожай не собирает, рыбу не ловит, скот не разводит». Голос становился все мрачнее. Дэн обычно сгущал краски, представляя их положение в худшем, чем на самом деле свете. Но сейчас он говорил сущую правду. И сам был этому не рад. «Значит, мы не едим обычную человеческую пищу. То есть мы не люди. Либо получаем все колдовским путем. Я предупреждал». Как только дело запахнет нечистью, в игру вступит церковь. У них сейчас самый пик борьбы с дьявольскими силами, ересью и инакомыслием. Под этим соусом устроят святую войну против сил зла. Впрочем, и об этом я тоже... Хорошо, — резко сказал Эрвуд. Ваше предложение. Уходить, — устало проговорил Дэн. Можно сказать, бежать. Даже имея современное вооружение, мы не выстоим против всего мира. И у нас еще нет такого положения, влияния чтобы нас считали значимой силой. Страх есть, но он мелкий, частный. А уважения силы, уважения мощи нет. В самом начале вы совершили ошибку, захватив замок и не начав процесс вхождения в общество. Считали, что это так, игра. Средние века, рыцари, замки, турниры. А эпоха давит на вас, показывает, кто есть кто. И вы, мы, это давление не выдерживаем. Дэн замолчал и устало вздохнул эрвод не спешил с ответом, думал, прикидывал. Но мешок больше не смотрел, шок прошел. Так они простояли с минуту. В комнату заглядывали техники, мелькнул Ральф. Потом зашел Бармин. Дэн его увидел всего второй раз. Вопросительно посмотрел на них, но тоже не произнес ни слова. Дэн ждал вердикта эрвода но не очень надеялся на то, что тот решит начать эвакуацию. Куда и как? Сохранение секретности, контроль над людьми — Перевозка грузов, организация новой базы. Столько сразу вопросов и проблем. Но если Эрвуд хочет держать оборону, то он либо глупец, либо сумел договориться с кем-то на земле. И теперь ждет помощи. Сразу десяток предположений, версий, догадок возникли в голове у Дэна. Но он прогнал их. Что толку прикидывать, если сейчас все станет ясно? Эрвуд все одно выложит расклад. Дальше тянуть нет смысла. Майор набрал воздух в грудь, с шумом выпустил его через хищно раздутые ноздри, посмотрел на Бармена, на Дэна. Мы остаемся. База должна быть сохранена. Проект временно приостановлен, но он работает. Скоро мы получим помощь. Финансы, технику, материалы, людей. С местными баронами, графами, князьями и герцогами должно быть покончено. Мы должны показать, кто здесь хозяин, а потом... Эрвуд скрипнул зубами и глухим от ярости голосом продолжил. Потом мы завоюем уважение, и нас будут бояться не как нечистую силу, а как могучих властителей. Местная титулованная шантропа приползет на коленях молить о пощаде и предлагать службу». Дэн с удивлением покосился на майора, вполне серьезно подозревая, что тот спятил. «Какое нахрен могущество, когда со дня на день замок попадет в осаду? Что он несет?» Аэрвуд внезапно успокоился и перешел на официальный тон. капитан Наврудский, «В связи с сегодняшними событиями, совещание переносится на завтра, на 12 часов. Мы ждем от вас, как от военного специалиста, предложений по улучшению обстановки. Со своей стороны обещаю любую посильную помощь. У вас есть вопросы?» «Есть. Не факт, что у меня появятся какие-то предложения. Все более-менее реальные идеи я высказал. И они были отклонены. Так что вам надо найти новое решение проблемы». Эрвуд склонил голову, чуть прищурил глаза. «Я вас больше не задерживаю. До завтра». Дэн кивнул ему и бармену, и вышел из комнаты, накрепко сжав зубы, чтобы не выругаться «Ну погоди, сука. Я тебе это припомню. И улыбочку, и не задерживаю. Придет время за все, ответишь». Чувствуя, что внутри все клокочет от ярости, Дэн вместо казармы пошел к себе. «Сабина должна быть, по идее, там». Если сейчас что и может снять дикое напряжение, то только секс. Либо драка, но бить морду некому, да и ласки Сабины лучше, чем махание кулаками.